Глава 20. В 12 часов мы приезжаем в Давиль. Пьера просят припарковать машину у отеля, так как она слишком высока для их подземной парковки. Портье забирает наши сумки, и мы заходим в здание. Оно выполнено в нормандском стиле с зелеными полосами по белому фасаду и треугольной коричневой крышей. Над дверями отеля полукругом написано «Нормандия», и несколько девочек в ярко-желтых дождевиках фотографируются на фоне вывески. Мы заходим в отель, и я опять переглядываюсь с капюсин при виде окружающей нас роскоши. Рафаэль уверенным шагом направляется к столику регистрации. «Можем присесть, пока он разбирается с номерами», — предлагает Квантон, и мы идем за ним в уголок к дивану и двум креслам. В холле, на удивление, малолюдно, лишь несколько гостей тихо беседуют в креслах. «Удачно приехали!» — довольно отмечает Квен. «Почему?» — интересуюсь я. Он улыбается потому что пока почти никто сюда не добрался. Вот увидишь, часа в четыре здесь будет не протолкнуться». Возвращается Рафаэль. «Гаспар зарезервировал нам комнаты на втором этаже», — сообщает он. «Мы идем к лифту, сопровождаемые портье, который аккуратно катит тележку с нашими сумками. При виде его старательности мне становится смешно. Мой потрепанный рюкзак и представить себе не мог, что окажется в таком месте. Мы выходим на втором этаже и оказываемся в длинном широком коридоре». Рафаэль подает нам с Капюсин черные пластиковые карточки. «Вот ваш номер», — говорит он, останавливаясь у белой двери. «Пьер будет в соседнем справа, а я слева, кван за мной». Капюсин прикладывает карточку к замку, и дверь открывается. «Вы сейчас будете заняты?» — спрашиваю я у парней. «Во сколько вообще начинается вечер?» «Восемь часов. До этого времени мы абсолютно свободны. Хочешь чем-нибудь заняться?» — интересуется Рафаэль. «Давайте погуляем по городку», — прошу я. «Хорошо». Он улыбается и поправляет мне волосы. «Месье», — говорит портье, — «вам что-нибудь еще нужно?» «Нет, спасибо», — отвечает Рафаэль, вручая ему из бумажника чаевые. «Ты хочешь прямо сейчас пойти погулять, Леа?» «Как раз пообедаем где-нибудь в городе», — предлагает Квантон. «Только вначале я рассмотрю наш номер и отправлю маме фотки», — восклицает Капюсин. «Для вас, избалованных мальчишек, это, конечно же, норма жизни, но дайте мне пять минут насладиться новым ощущением». «И что же это за ощущение? с усмешкой в голосе спрашивает Пьер. «Восторг с удивлением», — отвечаю я. «В яблочко, Леа!» — подмигивает Капюсин, хватая меня за руку и закрывая за нами дверь. «Для начала попрыгаем на кровати», — весело заявляет она. «И мы прыгаем. Сначала в ее комнате, потом в моей. Окна нашего номера выходят на море, и мы, раздвинув занавески, минут пять зачарованно смотрим на него. Потом Капюсин включает музыку». Мы опять некоторое время прыгаем на кровати, тяжело дыша, валимся на мягкую постель. Номер состоит из двух спален и маленькой общей гостиной. Он просторный, светлый, роскошный. Капюсин громко пищит, увидев огромную ванную комнату. «Мы в раю, Леа!» Нараспев произносит она, вытаскивая платья из сумки и аккуратно развешивая их в шкафу. «Все, миссия выполнена, теперь с чистой совестью можно и погулять». Запихивая телефон в карман, улыбается подруга, а потом лукаво добавляет. «Мама просто кипит от зависти!» Решив поесть устриц с картошкой фри, мы обедаем в обычном уличном кафе. Пьер бесконечно что-то рассказывает, Квантон наполняет наши бокалы, а Рафаэль просто сидит рядом со мной, и мне так хорошо от этого. «Давайте погуляем у моря!» Предлагает он после обеда, и мы идем по выложенной плиткой дорожке в сторону Давильского пляжа. Знаменитые разноцветные зонтики выставлены в ряд, привлекая внимание туристов. «Вы знали, что здесь у многих звезд есть свои пляжные кабинки?» – спрашивает Капюсин. «Парни кивают, а я мотаю головой и признаюсь. Я тут в первый раз». Рафаэль указывает в сторону маленьких построек, которые тянутся вдоль пляжа, и говорит. «Видишь имена?» «Сэр Ридли Скотт, Стивен Спилберг, Джордж Лукас. С усмешкой читаю я». «Тут тоже проводят фестиваль, конечно, не такой масштабный, как в Канах, но все же», – пожав плечами, объясняет мне Квантон. Когда я была маленькой, я мечтала, чтобы и мое имя тут написали. Делится с нами капесин Ты хотела быть актрисой? Спрашиваю я. Нет, просто хотела кабинку со своим именем, фыркает она. Помню, мечтала, как стану гулять по пляжу, и перед одной из кабинок будет написано капесин Мишель». Мы улыбаемся. Несмотря на прекрасную погоду, вблизи моря дует прохладный ветер. Он играет моими волосами, заставляет щуриться и натягивать рукава толстовки до самых пальцев. Я смотрю на Северное море, такое пенистое, и ошеломленно произношу. Оно молочного цвета. Море? Подойдя ближе, Рафаэль садится на песок, и я опускаюсь рядом. Да, я никогда не видела море молочного цвета. В нем вообще купаются? Летом да, но и тогда вода прохладная, градусов 16, не больше. После жаркого дня это непередаваемое чувство. Делится воспоминаниями он. Когда разгоряченная кожа окунается в ледяную воду, и все тело начинает гореть это приятно я бы сказал на любителя но мне нравится улыбается он я накидываю капюшон стараясь спрятаться от ветра давай сюда руки погрею он берет мои руки и дышит на них я смотрю на его губы они покраснели на ветру и мне ужасно хочется почувствовать их мягкость я облизываюсь рафаэль улыбается наклоняется и нежно целует меня без пятнадцати восемь я с улыбкой смотрю на себя в зеркало на мне непривычное черное классическое платье Длиной до колен, с круглым вырезом, оно выглядит очень традиционно, но мне это нравится. Я слегка накрасилась и заколола волосы, и вот теперь смотрю в глаза своему отражению, пытаясь разглядеть в них следы собственных эмоций. Когда-то во мне умерло желание нравиться себе, и я думала, что так будет всегда. Но сейчас я смотрю в зеркало и вижу себя по-настоящему, и я себе нравлюсь. Нет, я не стала другой, улучшенной версией, которая научилась правильно жить. Я все та же Леа, которая очень далека от идеала. Но в моей жизни появился человек, способный разглядеть меня и не отвернуться. А еще я осознаю одну простейшую на первый взгляд, но очень важную вещь. Пока в твоей груди бьется сердце, все можно изменить. А навсегда или на время решать только тебе». «Леа в платье!» – на весь коридор орет Пьер. «И посмотрите-ка, у нее не кривые ноги!» Квантон, как обычно, качает головой. Кузены стоят в коридоре и выглядят невероятно привлекательно. На них безупречно сидят костюмы, а белоснежные рубашки с галстуками-бабочками добавляют шарма. «Неудивительно, что внучки-подруг вашей бабушки мечтают о танце с вами», подмигнув, говорю я. «Я не понял, это был комплимент?» Приподнимая брови, интересуется Пьер. «Потому что он такой завуалированный?» «В следующий раз просто скажи, Пьер, ты горячее красного перца, и я все пойму». «Пьер, ты горячее красного перца?» Весело восклицает Капюсин, и Пьер теряет дар речи, увидев ее в ярко-красном шелковом платье в пол, без бретелек, да еще и с полукруглым шлейфом. «В нашей компании только один человек горячее красного перца», — с довольной улыбкой выпаливает Пьер. «И это моя девушка». Капюс смеется, и он подает ей руку, бросая. «Встретимся внизу, неудачники!» «А если вы спрашиваете себя, почему именно вы неудачники, посмотрите, нет ли поблизости шикарной блондинки в красном платье?» Квантен опять качает головой и Пьерсу усмешкой выкрикивает. «Я так и думал, ведь она стоит рядом со мной!» Капюсин весело смеется, и они уезжают в лифте, такие счастливые, такие влюбленные. «Ты как?» – спрашиваю я Квена, он улыбается. «Нормально». Я киваю, понимая, что более развернутого ответа не получу. «А где Рафаэль? Уже почти восемь». «Я здесь», – раздается за моей спиной. «Я оборачиваюсь и ахаю. Рафаэль весь в черном». Черные туфли, брюки, рубашка, тоненький черный галстук, черный велюровый пиджак слегка переливается в свете ламп. «Прекрасно выглядишь, Леа», — говорит он. Его волосы собраны в хвост, подбородок гладко выбрит, а лицо озаряет улыбка, которая так нравится мне. «Спустимся вниз», — спрашивает он. Я киваю. Мы едем в лифте, и я вижу в зеркале по обе стороны от меня двух мужественно прекрасных молодых людей, одного из которых мне доводилось целовать. Я не могу сдержать улыбку. Рафаэль ловит в зеркале мой взгляд и улыбается в ответ. В большом ресторане при отеле человек, одетый в строгий деловой костюм, отводит нас к столику, за которым сидят вся семья Далеонов и Рошель. Мано нигде не видно, и я решаю, что она уехала, но ошибаюсь. Через несколько минут она подходит, держа под руку симпатичного мужчину. Выглядит тот лет на 30. Его светлые волосы аккуратно зачесаны назад, а голубые глаза с интересом останавливаются на капюсин. Впрочем, ненадолго. Широко улыбаясь, он здоровается со всеми присутствующими, а потом парочка удаляется к своему столику. «Мне нравится твоя прическа», — шепчет Рафаэль мне на ухо, и я вспыхиваю. Рошель недобро смотрит в мою сторону, я усмехаюсь в ответ. «Смотри, мечи молнии, испепеляй меня взглядом, мне все равно». Ужин проходит на удивление весело и живо. Эдит рассказывает, как утром ее чудесные внуки самыми первыми ее поздравили, вручив букеты прекрасных цветов. Она то и дело опустошает свой бокал, и Августин намекает, что пора бы притормозить, но Эдит отвечает. «Вчера эти проказники сказали, что приехали ко мне на пятидесятилетие, и я им поверила. Сегодня мне пятьдесят!» Весело восклицает она, и все смеются. Изабелла даже не смотрит в мою сторону. После ужина начинаются танцы. Пьер и Капюсин не покидают танцпола, не оставив ни единого шанса всяким внучкам, которым приходится вцепиться в Квантона и Рафаэля. Рашель тоже просит Рафаэля потанцевать с ней. Он не отказывает, и я старательно смотрю в сторону, пока они кружатся. Я попрошу ее сделать тест на отцовство без всякой шумихи. Вдруг говорит мне Квен, глядя куда-то вдаль. Проследив за его взглядом, я вижу Мано, которая танцует с Алексом. Ее лицо озаряет широкая счастливая улыбка. Это его ребенок, продолжает Квантон. Сейчас я отчетливо понимаю, что весь этот год был слепым дураком. Но мне все равно нужно быть на сто процентов уверенным. Она сделает этот тест, ведь ребенок действительно от Алекса. Я молча беру его за руку. Никакими словами тут не поможешь, и мы оба это знаем. Что сказать человеку, если девушка, которую он любит, ждет ребенка от другого мужчины? Я с безмолвным сопереживанием крепче сжимаю руку Квена, и он благодарно смотрит на меня. Одна из внучек, не самая симпатичная, приглашает его потанцевать, и он, обреченно посмотрев на меня, встает из-за стола. Я улыбаюсь и тоже встаю, направляясь в уборную. Там нос к носу сталкиваюсь с Рошель. Лия. Она приветствует меня с равнодушной улыбкой. Почему-то в этот раз она не кажется мне безупречной. Я вижу молодую девушку, которая изо всех сил старается доказать окружающим и самой себе, что она лучшая, уникальная, единственная в своем роде, но сама в это не верит. Вот Капюсин, которая танцует с Пьером, не замечая любопытных взглядов, действительно уверена в своей исключительности. Я увидела эту уверенность в первый же день нашего знакомства, когда она приподняла подбородок Пьера и загипнотизировала его взглядом. Рошель же лишь пускает людям пыль в глаза. «Вижу, ты хорошо подружилась с мальчиками», — заявляет она. «Ты, наверное, в курсе, что Рафаэль мой парень. Скоро у нас годовщина, и я подумала, может, в Париже у него появились какие-нибудь новые хобби, о которых ты знаешь? Поможешь подобрать для него подарок?» Она смотрит на меня и ждет реакции, а я понимаю, что она врет. Ей просто хочется увидеть, как я в ужасе округлю глаза и закричу. «Вы встречаетесь?» Хочется дать мне понять, что я недостойна Рафаэля. Но Рошель не учла, что мне на нее плевать. Такие девушки привыкли, что их мнение всех интересует. Только вот мне нет до него дела. Никто в этом мире больше никогда не посмеет мне сказать, чего я достойна, а чего нет. Никто не заставит меня чувствовать себя слабой и никчемной. И этому научил меня Рафаэль. Я отвечаю ей. «Странно, он о тебе вообще не рассказывал». «Потому что это ничто для него», — говорит мой взгляд. «Симпатичная внешность решает далеко не все. Существует нечто, не поддающееся объяснению, нечто, невыразимое словами. Но теперь я точно знаю, что ее не выдумали. Да-да, я про любовь». Я иду по коридору, и кто-то вдруг хватает меня за руку, тянет за угол и аккуратно прижимает к стенке. Я встречаюсь глазами с озорным взглядом Рафаэля. «Весь вечер мечтаю остаться с тобой наедине», — шепчет он мне на ухо и все внутри меня трепещет. «Весь вечер мечтаю сделать это». Он вытаскивает из моих волос заколку, и они падают на плечи. «Я думала, тебе понравилась моя прическа», — растерянно шепчу я. «Понравилась», — кивает он. «Я представлял, как сниму заколку, и твои волосы каскадом посыплются вниз. Представлял, как я положу руку тебе на голову, и он кладет ладонь мне на затылок, а потом сделаю это» и он целует меня. От его поцелуев голова идет кругом. Я хватаю его за на пиджака, притягивая к себе, а он кладет руку мне на бедро, слегка приподнимая платье. Мы целуемся в коридоре, прячась от любопытных глаз за углом. Целуемся до головокружения и нехватки воздуха. Прервав поцелуй, Рафаэль шепчет мне на ухо. «Ты это чувствуешь, я? «Правда ведь чувствуешь?» Его губы на моей шее. Я глубоко вздыхаю, ловлю руками его лицо, Заглядываю ему в глаза и шепчу тяжело дыша. Я чувствую бурю, дикую, мятежную, безудержную, сумасшедшую. Что-то мелькает в его черных глазах. Мне нравится, как он смотрит на меня. В этом взгляде смешались опасность и нежность. Рафаэль гладит меня по щеке и хрипло произносит. Я тоже.